Глава двадцать вторая. «Правда, он красивый?» Мама разворачивает ко мне свёрток со спящим младенцем и выжидательно заглядывает в глаза. «Правда, мам?» — отвечаю тихо, рассматривая крохотное сморщенное личико брата в обрамлении голубой пелёнки. «Ты такая молодец!» Громов Андрей Владиславович. С распирающей гордостью декламирует она. «Звучит отлично!» Впервые с тех пор, как вернулась из Сочи, я совершенно искренне улыбаюсь. От нежности к маме, которая с искрящимися глазами сидит на больничной койке и укачивает малыша, в груди разливается тепло. Она в этот момент такая искренняя, счастливая и выглядит такой юной, и не скажешь, что между её детьми почти 19 лет разницы. Мы с ней находимся в современной палате частного родильного дома. Папа недавно уехал домой переодеваться. Он пробыл здесь всю ночь и присутствовал при родах. И хотя я видела его лишь мельком, меня привёз и его забрал водитель. Он, как и мама, выглядел совершенно ошалевшим от свалившегося на него счастья. Как ты себя чувствуешь? спрашивает мама, осторожно укладывая маленького Андрюшу в прозрачную кроватку. Лучше, мам, честно. Спасибо, что выслушала меня. Сейчас я не лукавлю. После сумбурной истерики накануне мне словно легче дышится, и тьма стала не такой непроглядной. И пусть я всё ещё растеряна, сбита с толку и обижена, но желание провести остаток жизни, забившись в угол своей спальни, уже не кажется мне таким привлекательным. Что ты собираешься со всем этим делать? Интересуется мама. Утром Саша написал. Он вернулся из Швеции, хочет встретиться и поговорить. Решила, что ему скажешь? Пока нет. Можно я дам тебе один совет мира? Мама дожидается моего кивка, прежде чем продолжить. Не позволяй людям и обстоятельствам влиять на твои решения. Никто лучше тебя не знает, какой путь правильный. Слушай только себя и своё сердце. Поверь, я знаю, о чём говорю. Мы с твоим отцом в своё время столько дров наломали по глупости, а всё потому, что слушали других, а сами разучились разговаривать. В жизни нет ничего лучше правды, какой бы горькой она ни казалась. На последних словах мама подавляет зевок, и я понимаю, что ей надо дать отдохнуть. Ночка у неё была не из лёгких. Спасибо, мам, говорю я. Спасибо за всё. Я поеду. Отдыхай. Мама кивает, а потом ласково сжимает мою ладонь. Всё будет хорошо, Мирослава, обязательно. Почему-то от её слов в горло подступает горький ком. А глаза наполняются влагой. В водовороте чувств, которые захлёстывают меня в этот миг, мне отчаянно хочется верить маме. Из роддома я еду в универ, чтобы проставить первый экзамен автоматом. Когда зачётка пополняется ещё одной пятёркой, Саша присылает смску, что ждёт меня в кафе неподалёку. Мы часто обедали там в перерывах между моими занятиями и его тренировками. Но от чего-то сейчас я чувствую, что место выбрано неудачно. Слишком много хорошего связано с этим кафе, а мне бы хотелось провести этот разговор на нейтральной территории. Я захожу в кафе и сразу замечаю Сашу. При виде склонённой над телефоном головы моё сердце болезненно сжимается, а внутреннее смятение усиливается. Пока я иду к столику, с тоской вспоминаю свою простую и ясную жизнь до каникул. Как-то так случилось, что за последние две недели я полностью потеряла свой путь — Заблудилась. Мама сказала, что в глубине души я знаю, как поступить, но я не знаю. На негнущихся ногах я двигаюсь навстречу Саше и понятия не имею, что ему скажу. Заметив меня, он сдержанно улыбается и встаёт. Привет, говорит он, неуклюже обнимая меня. Он подаётся вперёд с явным намерением поцеловать, но я даже не успеваю подумать и действую на инстинктах. отворачиваю голову так, что его губы задевают только мою щеку. Чёрт. Я вспыхиваю и отвожу глаза. После неловкой паузы Саша разжимает объятие, а я внезапно ощущая себя последней дрянью, притягиваю его хмурое лицо к себе и легонько целую в губы. Как всё прошло в Швеции? спрашиваю я, когда мы усаживаемся за стол. Поживём, увидим, пока никаких гарантий мне не давали. Он пожимает плечами, Ну, уверен, тебя возьмут. говорю я бодро, стараясь сгладить впечатление от скомканной встречи. Ты же лучший бомбардир лиги. Мира, по всему миру таких бомбардиров сотни, но не все заканчивают в Анхаэле. говорит Сашка непринуждённо, но я хорошо его знаю и вижу по глазам, как отчаянно он желает пройти отбор. К столику подходит официант и ставит перед нами чайник травяного чая и две чашки. Я заказал тебе салат с авокадо и креветками, как обычно. Но если ты хочешь ещё чего-то. Саша замолкает и как-то странно смотрит на меня. Спасибо. Салат с авокадо и креветками то, что нужно. Пока он разливает чай в чашке, я вновь думаю о том, насколько хорошо мы знаем друг друга. Повадки, вкусы, мечты. Вот оно, всё как на ладони. И поэтому ещё больнее ощущать стену, которая неумолимо растёт между нами. Я хотела бы её сломать, но чувствую, что не могу. Это уже не зависит от меня. Мама ночур дела, говорю я, стараясь заполнить возникшую паузу. Представляешь, у меня теперь младший брат есть. Это здорово. Саша искренне улыбается. Не против, если я пошлю ей цветы. Почему я должна быть против? я хмурюсь. Маме будет приятно. Она в клинике в Лапине. Он вновь пожимает плечами. Я, Мира, просто не понимаю, что за херня между нами происходит, поэтому и спрашиваю. Вновь повисает неловкое молчание, тягучее, вязкое, плотное, как болото, в котором мы тонем. Помнишь, до поездки мы обсуждали идею съехаться. У меня в венах стынет кровь, но я киваю. Мы действительно обсуждали это. 2 недели назад от мысли, что мы с Сашей будем жить вместе, у меня за спиной вырастали крылья. А сейчас мне хочется спрятаться от его пронизывающего насквозь взгляда. Может, попробуем? Предлагает он, по-своему трактуя моё замешательство. Эти дни я много думала, ба, всё, мы понял, что не хочу по глупости потерять тебя. Если ты готова оставить всё в прошлом, то я пообещаю, что забуду всё, что произошло в Сочи. Саш, ну как же ты забудешь? я качаю головой. Нельзя взять и стереть из памяти последние 2 недели. Мне кажется, нам не стоит спешить. Ты всё-таки с ним общаешься? Яростно выдыхает Саша, пока его глаза, превратившиеся в две узкие щёлочки, насторожённо изучают мою реакцию. Нет, Саш, не общаюсь. Тогда почему? Объясни. Говорит он уже спокойнее. Я всё ещё не знаю, как сформулировать то, что я чувствую, как оформить связную речь от трой разрозненных мыслей, которые вертятся в моей голове. Как сказать так, чтобы Саша меня понял? Поднимаю на него глаза и несколько секунд просто смотрю на маленькую родинку над правой бровью, на косой шрам на скуле, который остался от игрового столкновения, на плотно сжатые губы. Саша ерошит волосы и посылает мне ответный взгляд, в котором смешались злость, сомнение и боль. "Ты всё ещё моя девушка?" вдруг спрашивает он. Голос его низкий и требовательный. И я не могу лгать ему. Закусив губу, я опускаю голову и часто-часто моргаю, чтобы не дать пролиться слезам, которые уже скопились в уголках глаз. Понятно. Сэдди Тон, бросая вилку на тарелку с такой силой, что она отлетает на пол, а я испуганно вздрагиваю. «Ты точно всё рассказала мне о той ночи, которую провела с ним?» «Уточнить, что он имеет в виду, бессмысленно. Я не врала тебя». Были только поцелуи, но для меня этого достаточно, чтобы поставить под сомнение всё, что я о себе знаю. Понимаешь? Он демонстративно закатывает глаза, будто я говорю что-то в высшей мере глупое. Что же ты хочешь, Мира? Наверное, время, чтобы остыть и разобраться в себе. У тебя было 4 дня, напоминает он. Этого мне оказалось мало. А что в это время делать мне? спрашивает он. Всё, что хочешь, шепчу я. Я не дура и не думаю, что ты будешь сидеть и ждать, когда я наконец решусь на что-то. Ты можешь устраивать свою жизнь так, как считаешь нужным. Предлагаешь мне на время завести кого-нибудь? В замешательстве глядя на меня, спрашивает Саша, думая, что я вот так просто уйду с дороги и оставлю тебя этому мудаку, у которого послужной список больше количества сотовых абонементов в городе. Я же говорила, что он здесь ни при чём. Выдыхаю я, внезапно чувствую себя ужасно усталой, вымотанной этим разговором. Не вмешивай его сюда, пожалуйста. Послушай, что я тебе скажу, Мира. Чётко выговаривая каждое слово, бросает Саша. Влевать я хотел на него. Всё, что меня волнует это ты, и я от тебя не отступлюсь. Думаю, ты должна знать меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что я просто так не сдамся. Что бы ты там себе не напридумывала, я буду бороться. Мне не важно с кем, с благовом, который запудрил тебе мозги, Или с тобой, позволившей ему это сделать. Я буду бороться за тебя и за наше будущее. Это тебе понятно? Это твоё право, Саш. Тихо отвечаю я, шокированная его выпадом. Он всегда был таким рассудительным и спокойным, что эта эмоциональная вспышка застаёт меня врасплох. Я не могу приказывать тебе что делать и как себя вести. Я прошу у тебя время и даю его тебе. Мне не нужно время, чтобы понять, что я люблю тебя. говорит он с нажимом. А ты любишь меня. Я знаю это. Просто ты немного сбилась с правильного пути, но я помогу тебе вернуться туда, где всё пошло наперекосяк. Переезжай ко мне. Обещаю, ты не пожалеешь. Я вновь качаю головой. Ты не слушаешь меня, Саш. Слушаешь, но не слышишь, шепчу я, даже не пытаясь скрыть дрожь в голосе, а потом глубоко вздыхаю и говорю то, о чём ещё утром боялась даже подумать. Я не уверена, что наши отношения переживут это. Может быть, ты готов простить меня Сочи и забыть, но я не готова. Но не могу я вычеркнуть всё, что там случилось, и жить дальше, как ни в чём не бывало. Всё изменилось, я изменилась. Мне нужно разобраться в себе. Разбираясь в себе, ты собираешься видеться с Благовом. Это маловероятно. Говорю я тихо, не в силах спрятать горечь, которая пропитан мой голос. Саша грубо матерится и смотрит на меня так, словно видит впервые. Я одного не могу понять. Говорит он, чеканя каждое слово: "Как он умудрился так быстро окрутить тебя? Объясни мне, Мира, это просто уму непостижимо, или он внезапно замолкает. Вы общались до поездки в Сочи? Да нет же, Саш. В тот первый вечер я говорила, что видела его лишь однажды. Ещё летом я не лгала. Даже если так Мира, послушай меня, этот мудак испоганит тебе всю жизнь. Он уже портит её. Он ссорит нас с тобой. Не делай этого, не позволяй ему. Да не в нём сейчас дело, во мне, Саш. Я сама не замечаю, как теряю терпение. Неужели ты думаешь, что для меня это всё легко? Я изменила тебе. Я в жизни не думала, что могу посмотреть в сторону другого человека и сделала это. Неужели ты не понимаешь, насколько сложно мне принять это? Принять такую себя, Мне сейчас стыдно даже просто смотреть на тебя, а ты хочешь, чтобы я к тебе переехала. Всё, чего я прошу это время, чтобы всё это разложить в своей голове. Только тогда у нас с тобой ещё может что-то получиться. Ты сама-то веришь в то, что говоришь? Он тянется через стол и берёт меня за руку. Ты, которая всегда говорила мне, что нужно жить чувствами, сейчас пытаешься положиться на разум? Да, Саш, я пытаюсь. Потому что если я поставлю на чувства то вместе мы уже точно не будем. Вслед за этими откровенными словами за столом воцаряется тишина. Ну вот и всё, думаю я с внезапным спокойствием. Я сказала это, и никто пока не умер. И я ещё не рассыпалась на кусочки, и Саша всё ещё рядом, по-прежнему крепко сжимает мою ладонь. Высказалась. Спрашивает он грубовато, видя, что я не собираюсь продолжать. А теперь послушай меня. Внимательно послушай, потому что повторять я не буду. Из твоей жизни я не уйду и не позволю тебе уйти из моей. Тебе нужно время? Бери. Но не жди, что я в это время буду послушно стоять в сторонке». После этого Саша резко встаёт с дивана, тянется к бумажнику и бросает на стол две тысячные купюры. Он уходит, а я ещё долго сижу, уставившись в одну точку на вельветовом диване. Опустошённая, с недаемая чувством вины, но с чувством, что я наконец-то сделала что-то правильно.